Книга вторая. Часть вторая. Глава третья. Европейизация России. Империя без церкви. Юность Петра. После смерти молодого царя Фёдора Алексеевича, который твёрдой рукой вёл Россию по пути целесообразных и полезных преобразований, но без коренной ломки устояв государственность в третьем риме ослабла а в за этим россия почувствовала на себе настойчивое желание европы влиять на ее внутреннюю и внешнюю политику притом влиять определяющим образом проблема заключалась в том что кончина федора алексеевича оставила престол фактически без государь царя умершего в тысяча году было два младших брата сыновья алексея михайловича от разных жен Иван и Петр. Ивану Алексеевичу было 15 лет, но он обладал крайне слабым здоровьем. Петр Алексеевич, напротив, обладал отличным здоровьем, однако пребывал в мальчишеском возрасте 10 лет и к тому же мало учился. Позднее он всю жизнь будет избавляться от этого недостатка, как разносторонне одаренной самоучкой. Политический опыт Константинопольской империи подсказывал выход из сложившегося положения. Соправительство, в рамках которого два государя своими достоинствами компенсируют недостатки друг друга. Однако начало нового правления ознаменовалось кровавым бунтом стрельцов, возмутившихся самоуправством бояр и коррупцией, причина которых заключалась в отсутствии твердой царской руки. На волне бунта к власти пришла старшая сестра Ивана и Петра, волевая царевна Софья. В ту пору ей было уже двадцать пять лет. Она была очень близка с братом, царем Федором Алексеевичем, поэтому в государственные дела начала вникать уже с юности. Вместе с Софьей фактически стал править ее фаворит князь Василий Васильевич Гелицын. Это правление продлилось семь лет с 1682 по 1689 год и, продолжая разумные нововведения Федора Алексеевича, принесло свои плоды. В Москве на печатном дворе была открыта крупная школа, которую возглавил русский православный человек иеромонах Тимофей. Школа имела эллино-русский характер и стала выдающимся явлением отечественного образования. Она пропустила через себя сотни учеников, располагала превосходной библиотекой, а характер обучения в ней полностью соответствовал коренным религиозно-культурным основам Третьего Рима. Выбор греческого языка как основного иностранного диктовался идеологическими мотивами. Греческий был ближе к империи православию, тогда как латынь приближала Россию к Европе. Поскольку образование в московском государстве играло роль ступени в духовном просвещении личности, то церковь естественным образом была призвана возглавить образовательный процесс. Патриарх Аким проявлял большую заботу о школе. В частности, он постарался финансово обеспечить создание особого учебного собрания книг на греческом языке. Впоследствии типографская школа иеромонаха Тимофея стала основой для появления первого высшего учебного заведения в Москве славяно-греко-латинской академии ученых греков братьев Лихудов. Но существовал и альтернативный образовательный проект. В столичном Заиконоспасском монастыре Книжник латинского направления Сильвестр Медведев устроил училище с явным уклоном в польско-латинскую, по сути, католическую ученость. Лишь постоянное противодействие со стороны патриарха иакима не позволило Медведеву возглавить академию. Патриарх Иерусалимской Досифей II, также оберегая Третий Рим от латинской ереси, так писал царю Федору. «Благодарим Господа Бога, як и дни святого вашего Царствия благоволи быте в царствующем вашем граде Еленской школе, Еленским языком писано Евангелие апостол, Елена бяше святи отцы, Еленски написавшеся деяния святых соборов и святых отцов, Списание и все святые церкви книги, и сие есть божественное дела еже учите христианам Еленский язык». Разумеется, книги православной веры, як и же писание, суть и познавать, и толкование их удобно. И наипаче, дабы отдалении были от латинских, и же суть лукавства и прелести, ереси и безбожства В 1686 году с Речью Посполитой был заключен Вечный мир, окончательно закрепивший из России мать городов русских — православный Киев бывший под поляками в течение нескольких веков. Но при этом католическое влияние усиливалось в самой Москве. Василий Голицын начинал свою военную карьеру в знаменитом Чигиринском походе 1678 года, где русские впервые успешно сразились с османами. С тех пор его внешняя политика неизменно имела антитурецкую направленность. Россия стала участником Священной Лиги Католических Государств во главе с Ватиканом, включавшей империю Габсбургов, Польшу и Венецию. Иезуитам, организаторам геноцида против православных в Речи Посполитой и инициаторам польской экспансии в Россию смутного времени, было официально разрешено селиться в Москве, но не им одним. Протестантам, включая французских гугенотов-кальвинистов, также предоставлялось политическое убежище. Выросла знаменитая немецкая слобода «Кукуй», как называли ее москвичи, полная не только искусных мастеров, приглашенных для государственных нужд, но беженцев и аферистов со всей европы Голицын даже собирался ввести для обитателей немецкой слободы свободу вероисповедания. Так что юный Петр, ненавидевший Софью и Голицына со времени убийства на рышкинах родственников его матери, во время стрелецкого бунта 1683 года, по иронии судьбы, рос среди авантюристов Кукуя, приглашенных этим же Голицыным. В 1689 году не сложил Софью, вместе с ней пал и Голицын. Софья отправилась доживать свой век в Новодевичий монастырь, о лишенный всех должностей имений князь Голицын на Дальний Север. Семнадцатилетний царь Петр I стал полновластным правителем государства. Он, с юных лет возымевший обыкновение посещать немецкую слободу, подвергся там, во-первых, глубокому физическому развращению, невообразимому для православного юноши, а, во-вторых, колоссальному влиянию идей нового просвещенного европейского ханаана. Окультисты, кальвинисты и иезуиты боролись в кукуйских трактирах за ум любознательного, но неопытного царя. Петр выбирал себе друзей среди иноземцев, жителей немецкой слободы. Особенным другом Петра стал уроженец Женевы, гнезда секты кальвинистов, солдат удачи Франц Лефорт, многие годы игравший роль товарища и советника молодого государя. Европейские авантюристы с рассказами о дальних странствиях и механических диковинках, а также доступные немецкие официантки, покорили сердце юного царя. Он заболел Европой. Апофеозом этой болезни стала организация Петром Алексеевичем грандиозной дипломатической поездки по протестантским странам Северной Европы Великого посольства 1697-го, 1698 г. Петр давно хотел посетить манящую его Европу, но дождался времени, когда отъезд из России перестал быть опасным. До него ни один царь или великий князь не покидал страну, кроме как с целью участия в военном походе. Это было неслыханное дело, которое могло привести к волнениям в народе, а ведь у Петра был формальный соправитель старший брат. Болезненный царь Иван Алексеевич. В 1696 году царь Иван скончался, и Петр решился ехать в Европу. Из этой поездки царь вынес еще большее преклонение перед Западом и особенно новым ханааном Голландии и Англии. В обеих странах царственного гостя принимал Вильгель Маранский, который являлся как штатгальтером Голландии, так и королем Англии. Многие позднейшие действия Петра объясняются тем влиянием, которое не переставал на него оказывать новый Ханаан в лице своих представителей, как высокопоставленных, так и рангом пониже. В Амстердаме и Лондоне царь не только учился корабельному делу. Поддавшись европейским соблазнам, он решительно изменил своему православному детству. Петр предоставил своему товарищу по безудержным кутежам маркизу Кармартону право продать в России три тысячи бочек табака, отменив при этом все прежние царские указы о запрете адского зелья. пётр также посещал лондонское королевское общество «Гнездо оккультистов», где общался с Исааком Ньютоном, а также сошелся с епископом Солсбери Гилбертом Вернтом. Епископ был ярым борцом против католичества и апологетом англиканской монархии, в которой король является место блюстителем Бога на земле, обязанным карать нечестивые деяния против него. Взгляды Берната на отношения церкви и монарха станут впоследствии основой антицерковной политики Петра. После возвращения из Великого посольства царь Петр Алексеевич начал безудержно реформировать Россию в духе радикальной европеизации. Третий Рим реформировался по образу и подобию своего извечного врага Нового Ханаана.